Глава 16. Куда могла пропасть твоя сестра с едущего поезда, из которого в принципе невозможно выйти? спросил я устревоженный Дианы. Без понятия. Я подумала, что твои призраки могут помочь ее найти, ответила девушка. Да чего вы паритесь? Девчонка, скорее всего, закрылась в туалете с новым ухажером, выдвинул свою версию Костя. Нет, Катя не такая. Она же наследница. «Да ее честь раз в месяц родовой целитель проверяет», — резко возразила Диана. «Теперь понятно, кого мне на самом деле сватал князь Голицын. Старшую дочь. А про оторву младшую ей и не знал». «А разве все, что касается дамской чести, не относится к тайнам рода?» — ухмыльнулся Костя. «Относится. Но я не намерена слушать твои обвинения», — хмыкнула Диана. «Так вы поможете ее найти?» «Призраки способны отлетать максимум на 600 метров от меня. Чтобы добиться большего расстояния, придется снова предметы привязки по всему поезду разбрасывать», — пояснил я. «Блин». «Да не блинкой ты, сейчас разберемся», — ответил я. «Не могла же она сойти с поезда, так что быстро ее найдем». «Спорю, что она тупо сидит в другом вагоне, где нашла компанию получше», — вставил слово Виталик. «Она бы меня предупредила», — ответила Диана. «Связи же нет». Она бы пришла и сказала. «Мне кажется, ты слишком хорошего мнения о своей сестре», ухмыльнулся Костя. Это заявление задело Диану, и она ринулась к парню со сжатыми кулаками. Но я перехватил ее по пути за локоть. «Успокойтесь оба», — велел я. «Нам сейчас надо княжну искать, а не обсуждать ее поведение». «Вот, верно», — поддержала Дина и встала со своего места. «Я тоже готова помочь». «И я». Так всяко интереснее, чем дальше. Серегины сопливые фильмы смотреть», — вызвался Илья. «Эй, да я уже сто раз говорил, что они не мои. Вот фиг я вам теперь на обратную дорогу хоть что-нибудь скачаю», — яростно заявил наш хакер. «Да хватит уже спорить. Пойдемте в третий вагон. Там поспрашиваем, а от полученной информации уже будем плясать», — сказал я и демонстративно направился в сторону Тамбура. «Леш, да я уже спрашивала». Катя просто вышла и не вернулась, ответила Диана, идущая следом за мной. Какую сторону хоть вышла? Ой, а об этом я и не подумала спросить. Вот видишь. Лех, мы тогда в остальных вагонах поспрашиваем, предложил Илья. Но «Ну, мало ли толк будет. Да лишним не будет, кивнул Я. Мы с Дианой и Серегой пошли к голове состава, а остальные наоборот к хвосту. Серега, а ты чего к нам прибился? Сароньи спросил Я, когда мы вышли в тамбур. «Да надоели они мне», — макнул парень. «Вечно подкалывают». «Так ты подкалывай в ответ, что мешает?» «Отсутствие фантазии», — печально вздохнул парень. Мы спрашивали о Кате в каждом вагоне, пока шли к третьему. Но никто не мог вспомнить девушку с подобным описанием. А ребята из одного училища со старшей Голицыной смогли вспомнить, что она направлялась к голове состава. Но нафига она туда пошла? У нее никто не спрашивал. «Так, осталось всего три вагона. Вот теперь можно и призраков выпускать», сказал я, когда мы вышли в тамбур между третьим и вторым вагоном. «Разведчик Макар прибыл на место», — показался друг. И на этот раз вместо повязки на глазу у него был монокль а на голове известная шапка Шерлока Холмса. «Макар, не поясничай. Запомнил, как выглядит пропавшая?» — серьезно спросил я у призрака. «Да, так же, как она», — он кивнул Диану. «Только волосы черные». Тогда на поиски. «Есть!» — отчеканил Макар и растворился в воздухе. Я почувствовал, как он удаляется, а вместе с ним и весь остальной мой призрачный отряд. Тоже решили принять участие в поисках. «Пойдем, пока во втором вагоне поспрашиваем», — предложила Диана, и ее рука потянулась к ручке двери, но остановилась на полпути. «Подожди», — остановил я слишком предприимчивую девушку. «Сперва дождемся результатов разведки». «Как ждать, если я себе место найти не могу?» «Диан, Леха прав. Твоя сестра никуда не могла деться с бронированного поезда. Тут даже двери невозможно открыть, пока он не остановится», — сказал Серега. «Были бы тут камеры, можно было проследить. Но это поезд старого образца, тут обогреватель работает и то хорошо. Уж какой нам нашли в спешке?» «Ладно, простите. Что-то я слишком нервная сегодня», — раскаялась Диана. «А я думал, ты всегда такая». Я решил ответить шуткой, чтобы девушка хоть немного отвлеклась от своих тревожных мыслей. «Всегда. Но у моих неврозов есть грани», — слегка улыбнулась Голицына. Она посмотрела мне в глаза. И на мгновение так застыла, словно увидела в них настоящее сокровище. Этот взгляд был хорошо мне знаком. «Нашел». Из-за двери внезапно показалась голова Макара. «Правда? Где она?» взбодрилась Диана. В вагоне машиниста. «Надеюсь, она там пьет чай и ведет беседы о бронепоездах?» спросил я. «Эм, нет. Она там связанная лежит». «Что?» Хором воскликнули мы с Дианой и бросились бежать к голове состава. «Макар, давай полные данные. Велел я призраку, когда мы вышли из второго вагона». «Да там все просто. Девушка лежит связанная с кляпом во рту. Рядом ходят трое мужиков и обсуждают, что с ней делать». «Говорят, слишком много слышала». «Что слышала?» «А вот этого я подслушать не успел». Мы быстро оказались у двери, ведущей в вагон машиниста. Я потянул за ручку и выругался. Заперто. Я бы мог натравить призраков на похитителей сразу, но тогда мы никогда не узнаем их мотивы, поэтому решил сперва постучаться. «Сюда заходить запрещено». Из-за двери раздался тяжелый голос. «У вас наша подруга». «Либо вы сейчас же отпустите ее, либо мы идем к охране поезда», — громко ответил я. «Вот не удивлюсь, если мы и говорим с охраной поезда», — прошептала Диана. «Да в свете последних событий я уже сам ничему не удивляюсь. Покушение на покушение приправлено острым соусом в виде заговора». «Идите отсюда», — я сказал. Громко ответили из-за двери. «Макар, что там происходит?» Тихо спросил я у призрака, который благоразумно оставался невидимым. «Да ничего хорошего. Один стоит над девушкой и пугает ее своей пуколкой, начал он. Пуколкой? офигела Диана, подумав явно не о том. Но ну, пистолет у виска держит, а девушка вся дрожит. Двое других сейчас у двери нас слушают». «Дверь открыть сможешь, как отойдут?» — спросил я у Макара. «Не, там дверь на замке, а у меня с ключами туговато. Да и сама ручка тугая, мне сил не хватит», — с досадой признался призрак. «Тогда выруби их», — тихо велел я. «А девушку освободи. Пусть она дверь открывает». «А машинист?» «А машиниста не трогай. Мы почти приехали. Будет не кстати, если поезд снова сойдет с рельсов». «Есть, капитан», — прошептал призрак. Не прошло и минуты, как за дверью раздались крики боли. В них угадывалось три разных голоса. «Он же их не убьет? Надо бы допросить», — нервно спросила Диана. «Нет, только слегка покалечит», — ухмыльнулся я. «За мою сестру можно и не слегка». Крики боли сменились руганью, а затем раздался и женский голос. А потом дверь щелкнула, и из-за нее показалось зареванное лицо девушки, очень похожей на Диану. «Катя!» — Диана ринулась к ней обниматься. «Ты в порядке?» «Да». «Теперь да», — ответила старшая Голицына. «Я так перепугалась!» За спиной девушки раздавались стоны, и я поспешил пройти в вагон машиниста. «Позовите дежурных магов, которые остались нас сопровождать», велел я девушкам. Диана кивнула, не переставая обнимать сестру, а Серега зашел за мной следом в вагон машиниста. Макар резал по ногам, и незадачливые похитители валялись на полу, не в состоянии встать. Отсек, где сидел сам машинист, был огорожен, и в кабину управления поездом вела отдельная дверь. Пистолет, о котором говорил призрак, валялся в углу. Не знаю, как призрак смог его выбить, но теперь до него точно не дотянется ни один из раненых. «Кто такие?» — спросил я, наклонившись к мужчинам. «Мы из обслуживания поезда», — со стоном боли ответил один из мужчин. «Выглядели они не как охраны и не как работники поезда. Скорее, как три наемника». «Еще раз соврешь и больше говорить не сможешь». Я натянул на лицо злобную гримасу. Нравилось мне пугать врагов. Но сейчас, после работы Макара, было не столь интересно. Мужики, судя по их лицам, уже были готовы все рассказать, лишь бы их только не убивали. «Ладно, ладно, мы все расскажем. Только не надо больше летающего оружия», — завопил бородатый мужик. «Так они даже не маги, раз увидели только шпагу, которую Макар делал материальной на несколько секунд. Слушаю», — строго сказал я. Короче, нам на станции десять тысяч дали, чтобы мы машиниста вырубили. Но то к нему направились, столкнулись с этой девчонкой. Она услышала ваш план, и вы решили ее похитить? Ну да. Она бы и всем рассказала, и вторые десять тысяч мы бы не получили. М да. Ладно, дальше уже не я буду с вами разбираться. Трое видящих магов из отряда полковника подоспели уже через пять минут. Увидели корчащихся от боли и залитый кровью пол. А я быстро пересказал, что узнал. «Мы разберемся. Поезд доедет до Иркутска в целости, за это можете не переживать», заверил меня старший по званию из дежурных. «Да я не сомневаюсь, что доедет». «Но где эти трое прятались все это время?» Я спрашивал у видящих, но смотрел на раненых. «Да здесь мы и прятались. Машинисты из своей кабинки не выходят», признался третий. «Мы все расскажем, только позовите лекаря». «Фиг вам, а не лекарь». Бросил ему дежурный маг. «Так, ну дальше вы сами разберетесь», ответил я, выходя из вагона. «И надеюсь, теперь у машиниста будет нормальная охрана». «В этом можете не сомневаться. Я лично останусь здесь до прибытия», заверил меня тот же дежурный. Этому человеку полковник лично отдавал указания, когда мы пересаживались на другой поезд. Поэтому не было повода не доверять ему. Пусть разбирается, кто планировал устроить аварию на этот раз. Ему же за это платят, а не мне. Мы с Серегой хотели вернуться в свой вагон, но были задержаны в третьем, причем самым наглым образом. Вот как пройти мимо дам, когда они жаждут выразить свою благодарность? «Алексей Дмитриевич, хочу принести вам и вашим привидениям огромную благодарность за мое спасение», — учтиво начала старшая сестер. «Как только появится связь, я смогу сообщить отцу о произошедшем. И будьте уверены, он не оставит вас без награды». «Мне не нужна награда». «Так ему и передай», — улыбнулся я девушке. «И можно на ты, раз мы уже познакомились? Ни к чему здесь эта официальность?» «Конечно, как скажешь. Я передам отцу, и он сам с тобой свяжется, если на то будет повод. Мы не привыкли оставлять спасителей без награды. Значит, я буду первым?» Катя ответила мне милой улыбкой. «И теперь я понял, почему ее называют божьим одуванчиком. В отличие от оторвой Дианы...» Катя создавала впечатление очень добродушной и милой девушки. «Как не нужна награда», — удивилась младшая сестер. «Впервые слышу, чтобы простолюдин отказывался от награды. А ты попробуй посмотреть мимо моего статуса». «Не всем простолюдинам нужны деньги», — ответил я Диане. «Но почему?» — она искренне не понимала. «Ты же можешь просить что угодно, не только деньги». Вот сейчас было бы забавно ответить, что князь Голицын... Мне и безо всякого спасения свою дочь в жены предлагал. Но я пока держался легенды об Алмазове Алексее, обычном кадете из Смоленского училища, который первый смог приручить регата. «Мне ничего не нужно», — улыбнулся я девушкам. А медальон на груди снова раскалился. Обе сестры с недоумением смотрели на меня, словно я сам стал призраком. «Ну, если настаиваете на награде, то давайте в магическую настолку сыграем». Как раз партию успеем до конца пути. Я нашел способ развеять возникшее неловкое молчание. О, это хорошая идея, подхватила Диана. У нас есть затерянный город и подводный мир. Подводный мир. Мы расселись за столом и почти до самого конца пути играли в настолку. А из третьего вагона Макар с легкостью мог следить за машинистом. Он же рассказал, что нападавшим таки оказали помощь, но связали. Сразу по прибытии их должны передать полиции. А у машиниста теперь крутится трое дежурных. В четыре часа дня я сошел с поезда на вокзале в Иркутске. Ох, а здесь было гораздо холоднее, чем в Москве или Смоленске. Нас встретили сопровождающие с табличками названия училищ. Они отвели к бронированным автобусам, которые ожидали нас на парковке вокзала. «Ну, наконец-то, финишная прямая», — радостно сказал Костя и поднял чемодан Дины на полку для багажа. «Ты рано радуешься», — ответил ему Виталик. Нам до поселения еще часа три ехать по зимней дороге. И фиг знает, что там встретиться на пути. Наш же целый конвой видящих сопровождает. Видел, сколько там машин? Я насчитал пятьдесят, но, как помнишь, нас и бронированный поезд с охраной не спас. Навряд ли на нас снова нападут по пути. Озвучил я свое мнение. Почему? — хором спросили Виталик и Костя. Слишком много свидетелей. Да и те, кто поедут впереди, предупредят об опасности регатов. Логично. Они, если засекут монстров, то быстрее сами разберутся. И мы поедем себе дальше, согласился Виталик. Почему-то опять связь фиговая. Без усилителя вообще не ловит. Серегу, как обычно, волновала в первую очередь техника. Странно, мы же в черте города находимся, ответил я. Думаешь, глушилки стоят? Это же бред какой-то. Бред не бред, но без усилителей сигналы никто не свяжется с родственниками. «Может, просто авария на линии связи?» — наивно предположила Дина. «Ты хоть одну такую аварию за свою жизнь помнишь?» — спросил у нее Виталик. «Нет, но ну всякое же случается». «Но ну, не на оживленном вокзале», — ответил я. «Уверен, что сейчас мы поедем, и через полчаса здесь будет прекрасно ловить. А мы снова попадем в зону сети И не факт, что и в лагере связь появится. Но зачем мешать нам связаться с родственниками?» — недоумевала Дина. чтобы никто не рассказал, что их спас регат Воронцова, понимаете? Ребята переглянулись между собой и одновременно кивнули. Было очевидно, что связь глушат не просто так. Чем меньше родителей кадетов узнают о произошедшем, тем меньше будет влияние Воронцова. Так рассуждал тот, кто придумал эту схему. Однако мне было достаточно того, что мои друзья и сестры Голицыны смогли связаться с родственниками. с помощью усилителя, который постоянно таскал с собой Серега. Дальше уже слухи пойдут сами собой, и обеспокоенные родители кадетов начнут сами задавать вопросы. Родители моих друзей охотно поделятся новостями. Автобус тронулся, и наша колонна под огромным конвоем выдвинулась к месту учебного лагеря. Но доехали мы без происшествий, если не считать вечные споры друзей обо всем и ни о чем одновременно. А чем им еще заниматься, если в Глобал сейчас не зайти? Когда автобус остановился, я вышел одним из первых. Мы оказались внутри небольшого поселения, состоящего сплошь из одинаковых деревянных домов. Они стояли на самом берегу Байкала. Поэтому от защитной стены здесь был лишь полукруг, уходящий под воду. А по берегу озера был уже другой тип защиты, от подводных монстров. Почему озеро не замерзло? Спросил я у ребят, когда мы шли за новым сопровождающим. Из прошлой жизни я хорошо помнил, как замерзает лед на Байкале. Он должен быть кристально чистый. Тогда мне не удалось побывать на этом озере, но снимками пестрил весь интернет. И то, что я видел сейчас, сильно отличалось. «Защитная магия не дает температуре воды опускаться ниже 3 градусов. Везде так, где есть водоемы», — пояснил Виталик. Наш домик оказался прямо на берегу озера. Сопровождающий мак оставил нас осматриваться и повел остальных кадетов дальше. «Вот уж не думал, что мне придется в избе жить», хмыкнул Илья и бросил свою сумку на диван в гостиной. «Не а деревянный коттедж», — усмехнулся Костя. «О, тут и тренажерный зал есть». «Где?» «Да вот, карта лагеря на столе. В центре поселка большой зал с бассейном должен быть. Через семь домов от нас». «Что там еще есть?» Спросил я и сам навис над картой. 55 домиков, 37 из которых занимают кадеты, 5 для дежурных магов и только 8 для преподавателей. А остальные 5 были нежилыми постройками, вроде склада или того же спортзала, куда уже собирался наведаться Костя. «Общее собрание в 7 часов утра», прочитал я расписание, которое было написано на обратной стороне карты. «О, у нас есть куча времени, чтобы осмотреться», подметил Виталик. И чтобы сходить на тренировку. Я за три дня лежания в поезде совсем обмяк. Да и вы тоже снова заладил Костя. Сходим, но сперва надо зубастика найти. Он уже тут?» — удивилась Дина. «Да, чувствую его поблизости. Но образы не передает, скорее всего, спит». «Ой, а я хоть в душ успею сходить? Иди, как раз разберем вещи и выйдем через полчаса». Дина побежала по лестнице на второй этаж, где для каждого из нас... Была предусмотрена отдельная комната. На первом этаже была большая гостиная с обеденной зоной и санузел. Я выбрал себе первую попавшуюся комнату, все равно они ничем не отличались. Словно дизайнер при разработке проекта нажал «Копировать-вставить» и получил шесть идентичных спален. «Лех, у тебя тоже по-прежнему нет связи?» Серега заглянул в мою комнату через открытую дверь. Я достал телефон и проверил. «Нет, вообще ноль сигнала». Ладно, тогда твоя комната не подходит для установки усилителя. Хочу попробовать настроить его на весь дом. Мы же иначе тут сдохнем от скуки без доступа в Глобал. Мы же учиться приехали или забыл, усмехнулся я. А, конечно, особенно ты учиться приехал, ответил он с такой же усмешкой. Да и учебой днем, а вечерами что делать? У нас есть призрачный театр. Билеты можешь приобрести у Макара. Призрачные билеты? Макар услышал и поспешил громко ответить. «Призраки принимают оплату только сериалами, так что ищи свою точку». «Да по идее, антенну бы на крышу установить. Если нет места, где хоть немного ловит, значит, надо ставить на самой высокой точке, но...» «Что но? Я туда не полезу», — сглотнул Серега. «Точно упаду. Мы подстрахуем. Никто не должен страдать от скуки из-за того, что ты боишься высоты». Макар решил проявиться между нами. «Да ничего я не боюсь», — возмутился Серега. «А, то есть призрачная страховка тебя не смутила?» — спросил я. «Смутила? Но он же пошутил». «Я не шутил», — ответил Макар. «Будешь падать, сделаем руки материальными и подхватим». «Нет, Макар, так не пойдет», — отмел я идею. «Найдем лестницу и нормально установим». «Серег, я и сам могу, если объяснишь. Что там надо подключать?» «Правда?» — обрадовался друг. «Да там ничего сложного, вот смотри». Серега показал мне коробку усилителей, спрятанную в нем антенну. Затем последовательно объяснил, как установить. В самом деле ничего сложного. Но решили отложить установку на утро, когда будет светло, и мы найдем лестницу. Через полчаса мы вышли на улицу. Здесь было многолюдно. Не только нам захотелось посмотреть окрестности. А солнце медленно опускалось за горизонт озера, на котором не было ни единой льдинки. «Все-таки здесь красиво», — с придыханием сказала Дина. Нелли бы точно оценила. «Нелли оценивает регата, а это гораздо круче. Выходит, ее монстр вырастет одним из первых», — прокомментировал Костя. «Да, но Нелли не боевой маг. Не стоит забывать, что у нас разные условия», — сказал я. «А где зубастика искать будем?» — поинтересовался Илья и поправил шапку. «А вон там», — указал я в сторону леса. «Здесь, в отличие от больших городов, магическая стена была достаточно низкой, всего метра четыре в высоту». и располагалась прямо на границе леса. Снег хрустел под ногами, а со стороны озера дул холодный ветер. Мы прошли несколько километров вдоль стены, пока я не увидел за двумя елками знакомую зимнюю палатку. «Иван Федорович, а вы почему не остались в Иркутске?» — спросил я куратора, только он выбрался из палатки. «Мы же договорились, что если поселение будет закрытого типа, то вы останетесь в городе». «Алексей Дмитриевич, ну разве я мог оставить этого гиганта одного?» Он кивнул на спящего в сугробе зубастика. «Он бы весь корм сожрал за два дня». «Да как вы вообще преодолели стену, если сюда не пускают посторонних?» «Мы договорились. За пять килограммов мяса», — улыбнулся куратор. «Никогда бы не подумал, что смогу уговорить регата. А уж перелететь на нем. Ну чем черт не шутит? Вот же продажный у меня монстр вырос». Зубастик почувствовал моё негодование и приоткрыл один глаз, а затем недовольно рыкнул и отправил мне образ, которым сообщал, что не мешало бы еще раз поесть. «Иван Фёдорович, ну вы серьезно собрались тут две недели в палатке прятаться?» — спросил я. «Да, я давно о таком отдыхе на природе мечтал. Вдали от людей», — улыбнулся куратор. «Так зима же, а вам даже помыться негде», — сказала Дина. Она, как любая девушка, думала в первую очередь о чистоте. А вот Костя задал уже более логичный вопрос. «А есть вы что будете? Да у вас даже чайник в палатке работает от аккумулятора, который надо подзаряжать». «Ребят, вы явно недооцениваете мой туристический опыт», усмехнулся Иван Федорович. «Во-первых, палатка магическая. А во-вторых, в аккумуляторе заряжены маны и кристаллы, которые все и питают. И хватит не на две недели, а на целый месяц жизни в лесу при низких температурах». Да и преобразователь манны в электроэнергию у меня имеется. Так что без чайника не останусь. Припасов, как видите, тоже достаточно. Правда, большая часть для зубастика. Но мне и не нужно 10 мешков корма в неделю для пропитания. Ребята вытрясли глаза. Они не ожидали от куратора столь сумасшедшего подхода к походу. По плану, Иван Федорович должен был находиться близко, но не настолько. Хотя, чему я удивляюсь? Он же эту палатку полгода в своей машине возил. Сколько раз я на нее натыкался, и вот настал ее час. «Так мыться-то вы где будете?» — повторила вопрос Дина. «Не в снегу же вам валяться? Да и в озере холодновато». «А вот переносную баню я так и не купил, хотя давно хотел. Придется мне пару раз в ночи к вам в дом наведаться». «Раз уж так остро встал вопрос гигиены», — ответил куратор. «Да, приходите. Не думаю, что наши дома будут проверять». Задумчиво ответила Дина, чем натолкнула меня на интересную мысль. «Иван Федорович, а может, вы эти две недели у нас в доме и поживете? Если не будете выходить, вас никто и не заметит. Камер внутри нет, мы уже проверили», — предложил я. «Нет-нет-нет», — замотал головой куратор. «Я давно хотел пожить в лесу. Не лишайте меня этого удовольствия». Мы с ребятами переглянулись. Нам было сложно понять это желание, но и отговаривать куратора было бесполезно. Впрочем, каких только странностей я уже не встречал в этом мире. Тут часто люди уходят в крайности. И Иван Федорович не стал исключением. «Алексей, давайте я расскажу вам небольшую историю, и вы все поймете», — предложил куратор. «Давайте. Постараюсь быть краток. В детстве отец часто брал меня в походы, когда еще лес до стен не вырубили. Это время было лучшим в моей жизни. Вот серьезно, никакой суеты, только лес, его звуки и запахи». Там я по-настоящему отдыхал. Мне уже не первый год хотелось повторить долгий поход. Я готовился, думал взять Татьяну. Правда, она не шибко одобряла мою идею, особенно зимой. А мне хотелось. И признаюсь, я нарушил ваши указания только чтобы осуществить эту идею. Но вы не думайте, что я тут собрался прохлаждаться две недели. Буду следить за Зубастиком. Да и слетать в Иркутск сможем, если что в магазине понадобится. — Ладно, раз вас все равно не отговорить, оставайтесь, — махнул я рукой. — Вы взрослый человек, а здесь максимально безопасно. Уж не замерзните. — В этой палатке точно не замерзну. — Да, я по последней ликвидации гнезда помню, какая она теплая. — А как зубастик себя не выдаст? Тут же сплошь видящие маги. Еще и архимаги с магистрами, — обратился ко мне Кутузов Илья. — Ты посмотри на него. Ему дай волю, и он будет две недели есть и спать, — кивнул я на регата. «Зачем тогда ты его с собой притащил?» «А он даже во сне других регатов чувствует. Так что, когда появится опасность, мы узнаем первыми». «Да, Зубастик?» Питомец кивнул, не открывая глаз. «Вообще, Зубастик — самое мощное оружие, что только могла создать природа или магия», с восхищением произнесла Дина. «Он уже не раз доказал, что может не только лениво валяться в сугробах. Нравилась моему питомцу зима. Прохлада охлаждала его тело, сплошь пропитанная магией. И сейчас Зубастику было максимально комфортно. Но хитрый монстр отправил образ, где спрашивал разрешение искупаться в озере. Я мысленно велел плавать только ночью и подальше от берега, чтобы его не заметили. И вроде он меня понял. Вроде. А по факту на практике посмотрим. Для закрепления команды я отправил Зубастику образ, разрешающий ловить и есть рыб из озера только ночью. И судя по тому, как задорно монстр на меня посмотрел, он сегодня же ночью этим и займется. Мы еще недолго проговорили с Иваном Федоровичем. Он охотно показывал ребятам свои походные принадлежности, половина из которых были магическими. Подготовился он на славу, и ведь не поленился эту палатку с собой в поезд тащить. Обратно к дому мы вернулись уже ночью. Но только я собирался открыть дверь, как увидел вложенную в ручку записку. Ее свернули трубочкой, чтобы не упала. Я зачитал вслух, сразу как мы вошли в гостиную. «Вы пропустили ужин. Не забудьте ознакомиться с расписанием. Завтра, после общего собрания, у нас будет совместное занятие. Буду ждать вас возле здания спортивного комплекса, куратор вашего училища, Бородин Стефан Елисеевич». «Ого!» «Слышал я о Бородине. Это же настоящий магистр!» Сказал Илья. Надеюсь, что мы многому сможем научиться. Не у всех в жизни вообще выпадает возможность взять уроки у целого магистра», — поддержала Дина. Хм, «Подумаешь, магистр. Чем он отличается от того же мастера?» — спросил Костя. «Да ты совсем не уч. Магистры и архимаги могут монстров одним взмахом руки убивать», — ответил Виталик. «Уверен?» — я выразил сомнение. «Ну, я о таком слышал. Надо будет завтра у него спросить, правда ли это». В небольшом шкафу мы нашли чай и большую коробку шоколадного печенья. И мы перекусили, после чего отправились спать. Только вот утром нас разбудил отнюдь не будильник. Не знаю, где во дворе стояли динамики, но они начали играть марш Российской империи. Хуже мелодии для пробуждения не придумаешь, словно по голове настучали. Первым делом мы отправились на поиски столовой и обнаружили ее в вытянутом здании в пяти домах от нас. Ассортимент блюд был небольшой, но зато порции были большие, а сама еда вкусная. Я с превеликим удовольствием навернул большую тарелку каши с вареньем и заел это все блинчиками с мясом. Но и про два компота не забыл, хотя тут их всего два предлагали, клубничный и вишневый. В центре учебного поселка располагалась площадка, на которой началось общее собрание. Кадеты выстроились полукругом, прямо как на школьной линейке, а преподаватели в линию. И первым начал вещать тот самый магистр, который вчера оставил нам записку. Это был пожилой, но поджарый мужчина серьезным взглядом. И в магических очках, которые позволяли видеть гораздо больше. Сперва Стефан Елисеевич поприветствовал всех собравшихся. Потом детально рассказал, как будет происходить обучение. Выходило так, что преподаватели будут меняться, чтобы кадеты от каждого училища могли позаниматься со всеми выдающимися магами. Но куратор у нас будет один. Его имя должно было быть написано в расписании, но в нашем случае мы узнали его из записки. После долгих речей и представлений преподаватели нас отпустили, и мы с ребятами отправились к тренажерному залу, чтобы возле него снова встретиться со Стефаном Елисеевичем. «Ребята, я вас вчера искал, искал, да не нашел», первое, что сказал нам магистр. «Мы бы дождались вас, если бы знали, что вы хотите поговорить». Вежливо ответил я. «Вы же Алмазов?» — прямо спросил он. «Да, это я. Мне стоит переживать, что магистр магии знает мою фамилию». «О, нет. Просто о вас слишком много слухов входит, молодой человек. И я хотел убедиться, правда это или фантазия у магов опять разыгралась. С ними такое бывает. Придумают небылицу и сами в нее поверят». «Вы хотели спросить про регата?» «Да, мне удалось одного приручить». Хотел бы услышать подробности. Вы же понимаете, что я не могу открыто рассказывать о питомце. Теперь это не только моя тайна. Так я намекнул на связь с Воронцовыми. Магистр кивнул и ответил. Я бы удивился, ответь вы иначе. Ладно, у нас с вами будет еще предостаточно времени, чтобы поговорить. Он взглянул на наручные часы. Один опаздывает. Мы пришли полным составом. Да не вы. У нас есть один маг, который отправлен не от училища. «Как такое возможно?» — спокойно поинтересовался я. «О, а вот и он!» Я обернулся. Из здания тренажерки выходил человек, с которым мне уже единожды довелось встретиться. «Это же...» — с придыханием начала Дина, словно не могла поверить своим глазам. «Да, это сын императора», — холодно закончил я.